Глава 14. Оправдательный приговор Лейпцигского суда прозвучал против воли судей на весь мир, как пощечина немецкому фашизму. Казалось бы, этот приговор должен был быть последним этапом, увенчавшим полугодовое предварительное заключение Димитрова и 92-дневную борьбу на процессе. И все же, Несмотря на оправдательный приговор, несмотря на полный провал легенды о поджоге Рейхстага коммунистами, Геринг не решился освободить Димитрова. Он сказал Гессу, или я найду способ уничтожить его, прежде чем он выйдет из тюрьмы, или он не проведет в Германии ни одного часа на свободе прямо из тюрьмы в самолет. — Так действуйте, — насмешливо сказал Гесса. «Не сегодня-завтра русские вручат Димитрову советский паспорт». Неожиданно гэс добавил. «Когда-нибудь, когда вы будете рассказывать внукам сказки о бескорыстной дружбе, вы обязаны будете вспомнить Рудольфа Гесса. Я приготовил вам неплохой сюрприз». Геринг насторожился. Ему не очень нравились одолжения этого человека. Они всегда обходились довольно дорого». Он выжидательно посмотрел на Гесса. «По данным одного человека, — начал тот, — какого, — нетерпеливо вырвалось у Геринга, — вам очень хочется знать? Очень? Цените мою откровенность. Мне рассказал об этом Александр». «Значит, не блеф, — подумал Геринг. Начальник разведки Рейхс Хверослов на ветер не бросает». «Тут было из-за чего навострить уши». Но вместо того, чтобы выложить главное, Гэс вдруг спросил. «Помните ту пару барзых что вы мне показывали на прошлой неделе?» «Веста и Вега?» — с удивлением спросил Геринг. «Меняю на них свою новость». «Исключено». «Совершенно исключено». «Они приготовлены в подарок моей невесте». «Хорошо. Новость остается при мне». На жирном лице Геринга отразилась досада, а Гэс подзадорил. «Дело может быть сделано наверняка и без всяких хлопот для вас». Геринг ударил себя в грудь. «Что хотите, только не эти борзые». «Именно эти борзые», — упрямо ответил Гэсс. «Ваши сюрпризы обходятся в втридорога. Значит, э, делать без вас?» «Берите, собак!» — выкрикнул Геринг. «Но я вам когда-нибудь отплачу». Гэс рассмеялся. Один летчик Люфганзы, человек Александра, доложил, что ему сделали предложение подсунуть адскую машину в самолет, в который Димитров пересядет в Кёнигсберге. «Кто?» «Сделал предложение летчику?» «Не знаю». «Фамилия летчика?» — резко спросил Геринг. «Этого александр не скажет ни мне, ни вам». «На летчика можно положиться?» «Вполне». Геринг потер пухлые ладони и даже прихлопнул ими от удовольствия. «На этот раз Димитрову не уйти». «Ваше дело освободить и доставить заключенного на аэродром к последнему самолету, отлетающему послезавтра к Конигсберг». «Вы получите свое!» — наконец воскликнул Геринг. С актерской торжественностью он подошел к Гэссу и потряс ему руку. «Следующим номером должен быть Тельман!» «Фюрер сказал, что с Тельманом мы не повторим ошибки Лейпцига». Сказал Гесс. «Именно над этим мы сейчас и работаем». «Именно над этим!» Возбужденно проговорил Геринг, растопыривая пальцы, словно сились схватить кого-то за горло. «Его подготовляют к разговору, который проведу с ним я». «Вы?» «Да-да, я сам». «Вы увидите...» И пальцы Геринга сжались в кулак. Вы увидите, он поднесет нам свое раскаяние на блюде. Мы помечтаем в другой раз. А сейчас фюрер просит вас позаботиться о том, чтобы с болгарами все было сделано чисто». «Фюрер знает?» «Да». Гэс уже собрался было проститься, но вдруг с напускной небрежностью сказал. «Кстати, вы, конечно, уже знаете о Белле». и прискально взглянул на Геринга. Но тот ничем себя не выдал. «Еще какая-нибудь афера?» «Нет, он убит». Геринг сделал вид, будто удивлен. «Что? Когда? Кем?» «Два дня назад». «Это не дело рук Рэма?» С напускным неудовольствием Геринг проворчал. «Пора укоротить ему руки. Он начинает себе много позволять».